Глава тридцать девятая. Ежевика. Я не знала, что тут есть еще один выход. Квартира Дикого — лабиринт. Я это поняла, когда он схватил меня в охапку, прихватив с собой первые попавшиеся вещи, пока в дверь кто-то тарабанил и орал. По голосу сразу поняла, кто это, но спрашивать не стала. Удивительным было то, что мы избегали. «Да, как бы это ни звучало, но Дикий сказал, что это не бегство. Просто он не хочет портить наши счастливые деньки каким-то тупорылым канадцам, который не понимает, когда нужно остановиться. Поэтому мы и собрали вещи, а я была и не против. Адреналин заплескался в крови, а чувство предвкушения и жажда приключений заставляли улыбаться». Мы поднялись на второй этаж квартиры Ярослава. Как он пояснил, каждый этаж – это отдельная квартира. Просто они объединены лестницей. Поэтому выходили мы из квартиры уже на десятом. «Лабиринт», – шепчу, пока Ярослав закрывает квартиру на замок. «Мерные удары в дверь слышны даже отсюда». Горсия чудит». Вроде взрослый человек, но сейчас ведет себя, как маленький мальчишка. А ничего страшного, что он орет. Беспокоюсь я о соседях. «Нет», — спокойно говорит Дикий, убирая ключи в карман штанов, берет сумку, в которую покидал наши вещи, и толкает меня к лифту. «Блин, а я в домашних тапочках и в его рубашке». Благо, успела нацепить белье, Хотя Яр вообще... Он только штаны натянул, да майку схватил. Костику позвонил. Сейчас за ним полиция приедет. В обезьяннике его подержат, может, одумается. А мы с тобой пока что... Едем знакомиться с его родителями. Да, интересно, а если бы Лука не приехал, Ярослав бы когда-нибудь сделал это? «Да, сделал», — резко отвечает Яр, толкая меня внутрь лифта. «Ой!» — вырывается у меня. «Уши начинают гореть. Я вслух сказала?» «Да». Смотрю на свои ноги, на розовые мягкие тапочки с помпонами и знаю, что Ярослав сейчас усмехается. «Я решил познакомить тебя с ними не из-за него». Подумал, что надо отдохнуть где-нибудь подальше. Вернемся через пару дней. Завтра Костя должен позвонить и рассказать, что юрист сможет найти в контракте. И пока он этого не сделает, я не хочу портить настроение после вчерашней ночи ни тебе, ни себе. Он прав. Я до сих пор на взлете. Точнее, такое ощущение, что после нашего вечера у меня выросли крылья. Я словно взлетела, когда поняла, что Ярослав стал моим первым мужчиной, человек, в которого я была влюблена три года. Он всегда так тепло ко мне относился, с заботой и даже с какой-то любовью. Это было так приятно, мне хотелось бы, чтобы это продолжалось. Хотя бы пока у нас есть время, но ведь это не навсегда. И чтобы Лука ничего не смог испортить, поддерживаю идею Дикого о поездке, хотя жуть как волнуюсь. Встреча с его семьей. Как себя вести вообще? У меня впервые такое. «Ягодка, не загоняйся!» Внезапно говорит Дикий. Я что, опять вслух говорю? Подпрыгиваю на месте и обеспокоенно поднимаю взгляд на Ярослава нет уголки его губ дергаются в улыбке от глаз разбегаются морщинки которые ничуть не портят его внешний вид наоборот добавляют некоторого шарма это видно по твоему лицу не бойся я смущенно отвожу взгляд и стараюсь себя уговорить что все будет хорошо наконец мы доходим до джипа Сажусь, сведя коленки вместе, и морщусь от болезненных ощущений между ног. Машинально отдергиваю края рубашки. «Больно сидеть», — слышится рядом. Мне неловко говорить с ним об этом, но даже сегодня на кухне я ни разу не присела. Когда попыталась, внутри все защипало, но не виню дикого, нет. Я ведь тоже получила удовольствие, хотя и не такое яркое, как он. Было очень больно, но чтобы его не расстраивать, сказала, что все отлично. Мне так стыдно за это. Но главное, хоть немного, но было приятно плавиться в его руках и чувствовать внутри себя. Знать, что мы одно целое, ощущать, как он аккуратен со мной. Видеть, что боится сделать больно. Уверена, что в следующий раз будет намного приятнее. Если, конечно, он будет. Немного, признаюсь честно. Ничего, до свадьбы заживет. Мы проводим в пути несколько часов. Едем за город в закрытый коттеджный поселок рядом с лесом. По словам Дикого, там живет его отец. Про маму он не говорит, а я и не спрашиваю. Вдруг тема не из приятных. В дороге мне приходит сообщение с неизвестного номера. Читаю и понимаю, кто это. «Виктория, я вынужден тебя предупредить. Через три дня истекает срок, указанный в контракте. Окончательный. Я устал давать тебе поблажки и время на раздумья. Если до этого момента мы не поженимся...» Твой отчим лишится моей поддержки, а твоя мать должна будет мне крупную сумму, и ей придется все продать. И это будет на твоей совести, Вика. Но тебе все равно придется выйти за меня замуж, поскольку. Дальше я не дочитываю. Выключаю телефон и закидываю его в бардачок. Нашелся мне тут, вершитель судеб. Что случилось? Ничего, отмахиваюсь. Не хочу портить себе настроение этим лукой. И дикому тоже. Через три часа мы останавливаемся у массивных ворот. Приехали, улыбается Ярослав. Так весело и искренне, как ребенок. Выпрыгивает из машины, забирает наши вещи. А я вот волнуюсь. — Сильно, потому что совершенно не знаю, каким окажется отец Ярослава.